Глава 4. Я нервно облизала пересохшие губы, смотря на Артура. Он снял пиджак со спинки кресла и надел его. Взглянул на меня всё тем же холодным и пронзительным взглядом. А горош меня такой же, схожий по силе с бомбой новостью, какую я сбросила на Багрова, тоже бы получила на некоторое время контузию. Наверное, поэтому он задавал мало вопросов. Скорее Артур упорядочит мысли, получит на руки тест ДНК и что если захочет отобрать у меня ребёнка, поставит это условие в отместку за моё молчание? Я ведь ничего не знала о его жизни, не представляла, каким человеком он стал. Спасибо. Я очень надеюсь, что ты обсудишь всё со своей женой и вы дадите моему ребёнку шанс. Обещаю, что никаким образом не помешаю в вашей жизни, не стану просить у тебя денег, не пишу любые расписки. От Артура исходила такая пугающая сила, что физически стало не по себе, но я не могла отвести от него глаз. Ты сейчас смотришь на меня так, будто это я заявился к тебе спустя столько лет и огарошил новости о сыне, скривив губы, произнёс он и прошёл мимо. Прости. Я чувствовала себя ужасно. Страх смешанный с волнением. Тот ещё гремучий коктейль. Узнав в те времена обогров старшая о моей беременности, отправил бы на аборт или учинил что похуже, чтобы я потеряла ребёнка. Поэтому всё я сделала правильно. Место же на Артура могла занимать только какая-нибудь гламурная и богатая фифа, а не провинциальная простошка, кое я была тогда и до сих пор оставалась в душе. Я бы не вытянула в то время ту роль. Да и сейчас тоже. Не путай карты, деточка. У меня на Артура блестящие планы. Его ждёт роскошная жизнь. А ты, нищенка с цветком между ног, на который он летит, как изголодавшийся шмель, но в моей власти и силах оборвать все твои лепестки и выставить тебя в глазах Артура низкой проституткой, а ещё лучше пустить по кругу своих охранников у него на глазах в подтверждение этой теории. «Но кто точно не вынесет такого позора, так это твоя мать». Я тряхнула головы, вспоминая тот разговор и слова Багрова-старшего восемь лет назад. Я была молода, глупа, беспомощна, и я просто испугалась. Отец Артура действительно мог втоптать меня в грязь. Он имел связи в полиции и прокуратуре, и это дело замяли бы, а моя жизнь и жизнь Артура навсегда были бы сломаны. Хотя она и без того у меня сломалась». Но из двух зол я выбрала, как казалось на тот момент, меньшее. Не нашла в себе смелости встать между отцом и сыном, подорвать здоровье матери. Ведь Артур тогда что-то чувствовал ко мне. Сергей Николаевич это видел и правильно решил давить не на сына, потому что Артур был очень уперт, а на меня. И я тогда была слаба и не уверена в своих силах». Наверное, мало что поменялось за эти годы. Финансовая стабильность придали уверенности в завтрашнем дне, но, увы, не решила всех проблем. Перед некоторыми болезнями даже деньги были бессмысленными бумажками. Мы вышли из кабинета вместе. Секретарша подскочила на ноги, заметив босса и его хмурое лицо. Артур сказал, что сегодня в офисе уже не появится, и повернулся ко мне, посмотрел долгим взглядом. В его холодных глазах было всё то же пугающее выражение, от которого я вся сжалась. Виктория Александровна, оставьте вам сейчас все свои координаты, вы мне потом перешлёте их на почту, вкрадчиво и спокойно сказал он секретарше. Но я уловила предостережение в его тоне, прекрасно понимала, что спокойствие Артура ничего не значит. Он крепко сцепил челюсти и даже не попрощавшись, направился прочь. Наверное, у Багровой в самом деле были неотложные дела, раз он не стал выяснять подробности, почему я утаила от него существование Егора. Я рассчитывала на худший исход разговора, но, вероятно, всё плохое ждало впереди. И я рано радовалась. Не мог Артур вот так просто согласиться помочь. Что-то здесь было не так. Хотелось расплакаться от отчаяния, но я держалась. Главные слова, ради которых пришла к Багрову в офис, были озвучены — Я нашла Артура и рассказала ему о её горе. Теперь необходимо дать Багрову немного времени, чтобы осмыслить эту правду и самой немного привести мысли в порядок. Воды, вы очень побледнели. Артур Сергеевич иногда очень строг в высказываниях и поведении, но его можно понять. У него на руках осталась маленькая дочь, жена недавно погибла. Мне и в самом деле сделалось плохо, и я ухватилась рукой за край стола, ощущая, как кружится голова от свалившейся информации и эмоций. Не представляла, как сяду за руль и поеду на работу. Руки дрожали, а в голове была полная каша. Что? выдавила я из себя и подняла на женщину затуманившийся взгляд, пытаясь осмыслить услышанное. Я не знала об этом, и несколько минут назад просила Артура, чтобы они с женой дали шанс моему ребёнку, а той, оказывается, не было в живых. Я думала о чувствах мёртвой женщины. Выпейте воды. Я схватила стакан дрожащими пальцами и сделала несколько глотков. Стало чуть лучше, туман в голове немного рассеялся. Почему я ничего не выяснила об Агрове, прежде чем переступать порог его кабинета и словно шквалистый ураган врываться в чужую жизнь с подобными заявлениями о Егоре? Кажется, потому что у меня не было времени. Я долго решалась на этот шаг и намеренно запрещала себе что-то узнавать об Артуре. Как же глупо. Всё в порядке. Я натянуто улыбнулась, продиктовала секретарю свои данные и пошла к выходу на негнущихся ногах. спустилась вниз на парковку и какое-то время сидела в машине, пока не завибрировал телефон в сумочке. Сработало напоминание, что через час состоится важная встреча с клиентом. Глубоко вдохнув и выдохнув несколько раз, я завела двигатель и отправилась в свой офис. После рабочего дня вернулась мыслями к прошедшей встрече, а пока лучше заблокировать все воспоминания об Артуре Багрове.